Глава 3 Аркаша Грецкий собирался в отпуск. Мы с женой давно хотели в Италию. В Турции были три раза, в Испании два, на Канарах в прошлом году побывали. А вот теперь выбрали Римени. А говорят, что неподалеку от Римени аэродром НАТО и вражеские самолеты летают прямо над пляжем. Что ты думаешь по этому поводу? Грецкий явно издевался, зная, что Иванов за границей не отдыхает. Думаю, что вряд ли они будут бомбить свои же пляжи. — Ну да, — согласился Аркадий, — но гудят все равно громко. То, что замещать его прислали именно Олега, для Грецкого стало неожиданностью, может быть, даже неприятной. Они учились на одном факультете, на одной кафедре, только на разных курсах. Грецкий поступил на год раньше, но в компаниях за столом встречаться приходилось. Тем более, что Грецкий в процессе учебы женился на Агате Шкловской, с которой у Олега был непродолжительный роман. И хоть Аркаша, как выяснилось впоследствии, оказался мужем неревнивым, Иванова он недолюбливал. Может, Агата как-нибудь невзначай проговорилась и сравнила, а может, по другой причине. К тому же в Италии обувь очень хорошая, вспомню грецкий, я себе ботиночки прикуплю, может даже две пары. Агате присмотрим чего-нибудь. Как она спросила: "Олег, нормально?" равнодушно ответил Аркаша. "Босякум не ходит. У грецких было трое детей." и все мальчики. Вернувшись домой, Олег занялся первоочередными делами. Разобрал чемодан, все, что влезло, засунул в стиральную машину и сел курить на кухне. Смотрел во двор, который умывался розовыми лучами вечернего солнца, и вспоминал море. Негромко гудела машина, и вдруг Олег понял, что произошло сегодня. Ему не намекнули, а впервые в открытую сказали, «Жизнь вскоре изменится». Вполне вероятно, его могут назначить заведующим отделением. А это не только значительная прибавка в зарплате, но и совсем другая жизнь. То есть жизнь останется прежней, она будет его собственной, как и была, по крайней мере, внешне. Но внутреннее содержание станет иным. И это обстоятельство, этот еще не свершившийся факт, сама возможность перемен, взволновали Иванова настолько, что он открыл привезенную с юга бутылку лыхны, и не спеша выпил ее в одиночестве и в радостном предвкушении чего-то огромного, куда более светлого, чем простое повышение по службе. Пятница должна была стать последним рабочим днем для грецкого. Ранним утром субботу он сагаты уже улетал в Римени, но пока только вторник, и у Олега оставалось четыре дня, чтобы принять дела, познакомиться с персоналом, осмотреть больных и вникнуть в историю болезней. Во вторник утром Иванов пришел в отделение кардиологии. Полчаса, правда, пришлось ждать Грецкого, который, появившись в дверях, стремительно пролетел по коридору, кивнул Олегу и, уже открывая ключом дверь своего кабинета, восхитился. Сейчас во дворе видел сестру из твоего отделения. Это что-то фантастическое. Олег сделал вид, будто не понял, но Аркаша не поверил ему. «Ну, Кристина, чего ты притворяешься? Или у тебя что-то с ней было?» «Да ладно», — поморщился Иванов, — «по глазам вижу, что было. Может, и сейчас есть? Слушай, Алик, когда освободишь девчонку, скажи мне, а то ведь у нас Орлов много, вмиг перехватят. Она и сейчас свободна, особенно на работе. Даже слишком?» «Да», — усомнился Грецкий, «а я в отпуск, как назло. Будем надеяться, что за месяц ничего не изменится». Вдвоем выпили кофе, принесенный сестрой хозяйкой, поболтали немного, — а потом пошли на обход. Олег переходил из палаты в палату, слушая жалобы больных и то, что ему говорили лечащие врачи. Так продолжалось достаточно долго. Обход затягивался, потому что новому начальству и новому врачу все пытались рассказать то, что до него и так уже всем надоело. Наконец они вошли в палату, где лежали две женщины. «К операциям их готовим», — объяснил Грецкий. «Одну из операций будет делать сам Владимир Адамович Шумский». Это он сказал не замещающему его врачу, а для больной, чтобы та поняла, какие силы бросает медицина на ее излечение. Олег это понял и произнес, глядя на пациентку. «Считайте, что вам повезло. Владимир Адамович — самый известный в городе кардиохирург». Сказал это, ему показал, что он и прежде встречал эту женщину. А та улыбнулась и ответила просто «Я знаю, спасибо вам» и то тут при чем? пожал плечами Олег. «Лечащих врачей благодарить будете, и Шумского, когда все закончится». Нельзя так было говорить. Но как-то само собой сорвалось. Видимо, расслабился в отпуске. Но женщина улыбнулась еще раз, словно пыталась поддержать именно его, неуклюжего и излишне говорливого. Иванов посмотрел в историю болезни. Врожденная, причем серьезная патология сердечной мышцы. Возраст пациентки – тридцать пять как и ему самому, но выглядит моложе, несмотря на серьезный диагноз и время, проведенное в больнице. Глаза скользнули по каракулям, в которых с трудом прочитались имя и фамилия — Елена Игнатьева. «Не переживайте», — кивнул он больной и направился к выходу. Оказавшись в коридоре, Олег удивился, не знал, что Владимир Адамович до сих пор практикует. «Он уже два года к столу не подходит. Это я его попросил, случай сложный». «Старик на кафедру перестал приезжать. Годы свое берут. Я когда ему позвонил...» «Только сейчас Иванов вспомнил, где он видел эту женщину. Не дослушав Грецкого, развернулся и быстро вошел в палату. Лена, прости, дорогая, не узнал. Просто не ожидал тебя встретить. Когда обход больше слушаешь, чем смотришь. А если и смотришь, то в истории болезней. На разные там рентгеновские снимки. Да ничего!» — опять улыбнулась Лена. «Я и сама не ожидала». Лежу уже целую неделю, и вдруг ты...